175. Осмыслить нужно, сколь полезно научиться находить в себе, различать, усматривать и отделять элементы временного и приходящего от элементов неприходящего, элементов бессмертия. Все вещи, которыми владеем, запечатлены в сознании, в формах, а также и настроении, и также все обычные радости и огорчения. И все то, что происходит в жизни, обычный, все это временное. Но имеются и качества духа, принесенные из прошлых жизней Имеются устремления высокого порядка. Имеются знания, связанные с жизнью не тела, но духа. имеются многое, относящееся к элементам неприходящего, но уносимого человеком с собой в будущее, за пределы данного воплощения. Обогащая и Их умножая сознательно, собирает себе на земле человек то богатство, неотъемлемое даже смертью тела, которое будет сопровождать его и дальше, которое даст вам возможность уже сознательного пребывания в высших сферах надземного мира. Это и есть элементы бессмертия, приводящего к осознанию вечной жизни в духе, вечной жизни духа.